Напрасно он думал упрочить свою верность родине, пересилив себя и не помчавшись в тот же вечер в замок сан николо Мысль о Ванине, которой он пренебрегал, мешала ему как следует выполнять свои обязанности. Он посетил ее на следующий день. Она любила его, как в Риме. Отец, хотевший выдать Ванину замуж, откладывал ее отъезд. Она привезла две тысячи цехинов. Благодаря этой неожиданной поддержке мисс Сирилли мог показать себя весьма достойным своего нового звания. На острове Корфу были заказаны кинжалы. Был подкуплен личный секретарь Легата, которому было поручено преследовать карбонариев. Таким путем удалось раздобыть список священников, являвшихся шпионами правительства. В это время и был окончательно организован один из наиболее безрассудных заговоров, какие когда-либо замышлялись в несчастной Италии. Я не буду входить здесь в неуместные подробности, скажу только, что если бы это начинание увенчалось успехом, мисс Сирили мог бы притязать на большую долю славы. Благодаря ему несколько тысяч мятежников восстали бы по данному сигналу, и ожидали бы с оружием в руках прибытия вождей. Решающий момент приближался. Но вдруг, как это всегда бывает, заговор был парализован арестом главарей. Как только Ванина приехала в Романию, ей показалось, что любовь к родине заставит ее возлюбленного забыть всякую другую любовь. Гордость молодой римлянки возмутилась. Напрасно она пыталась разубедить себя. Ее охватила мрачная печаль. Она поймала себя на том, что проклинает свободу. Однажды, приехав в Форли, повидать миссерили, она была не в силах совладать со своим горем, которое ее гордость до тех пор всегда умела обуздывать. «Действительно», — сказала она ему, — «вы меня любите как муж. Это меня не устраивает». Вскоре из глаз ее заструились слезы, но она плакала от стыда, что унизилась до упреков. Мисс Сирилли отнесся к этим слезам, как человек, поглощенный своими заботами. Вдруг в Ванине пришла мысль оставить его и вернуться в Рим. Она находила жестокую радость в том, чтобы наказать себя за слабость, только что заставившую ее высказаться. Спустя несколько минут молчания решение ее созрело. Она сочла бы себя недостойной мисс Сирилли, если бы не покинула его». Она заранее наслаждалась его горестным изумлением, когда он будет напрасно искать ее подле себя. Вскоре мысль, что она не смогла добиться любви человека, ради которого совершила столько безумных поступков, глубоко взволновала ее. Нарушив молчание, она всячески старалась исторгнуть у него уверение в любви. Он говорил ей с рассеянным видом очень нежные слова, но в голосе его... Зазвучало гораздо более глубокое чувство, когда он, коснувшись своих политических планов, горестно воскликнул. «Ах, если этот замысел потерпит неудачу, если правительство его тоже раскроет, я покину родину». Ванина застыла в неподвижности. Уже целый час она чувствовала, что видит своего возлюбленного в последний раз. Сказанные им слова — Заронили в ней роковую мысль. Она подумала. Карбонарии получили от меня несколько тысяч цехинов. Мое сочувствие заговору не может вызвать сомнений. Ванина вышла из задумчивости только для того, чтобы сказать Пьетро. Хочешь провести сутки со мной в замке, Сан-Николо? Ваше собрание сегодня вечером не требует твоего присутствия. Завтра утром Мы сможем погулять в Сан-Николе. Это успокоит твое волнение и вернет тебе все то самообладание, в котором ты нуждаешься в виду этих важных событий. Пьетро согласился. Ванина рассталась с ним, чтобы приготовиться к отъезду, и заперла, как обычно, комнатку, в которой она его укрывала. Она поспешно направилась к одной из своих бывших горничных, вышедший замуж и открывший небольшую торговлю в Фурли, Явившись к этой женщине, Ванина торопливо написала на полях часа слова, которое она нашла в ее комнате,